Позднее, когда княгиня уже переселилась в Рим, Мицкевич не раз пытался увидеться с нею. Два месяца он ожидал ее в Дрездене, и только болезнь Волконской помешала тогда им свидеться. Позднее он посетил ее виллу в Риме, а потом снова летели письма в Париж, где тогда жил Мицкевич и его ответные в Рим. Зинаиду он помнил всегда а Каролину, свою московскую невесту, как-то забыл совсем. И несчастная в личной жизни поэтесса была уязвлена этим, и, будучи в 1857 году в Риме, не захотела встречи с Волконской. Она не захотела делиться с нею даже воспоминаниями об умершем поэте. А много позднее, в 1890 году, Каролина написала сыну Мицкевича Владиславу. Мы никогда не переписывались. Я написала ему только два письма. Он мне никогда не писал. Но он еще жив в моих мыслях. Передо мной его портрет. Я ношу кольцо, которое он мне подарил. Для меня он не перестал жить. Я люблю его сегодня, как любила в течение стольких лет разлуки также осталась верна памяти своей любви к Ричи Екатерина Лунина. Сама того не ведая и не желая, Зинаида Волконская сделала несчастными нескольких женщин. Но ее обаянию, видимо, трудно было противиться. И была ли в том ее вина? Граф Миниата Ричи был около Волконской до конца жизни. Он умер в 1860 году, Она пережила его всего на два года. Как всякий человек, проживший долгую, полную творческих и душевных переживаний жизнь, Волконская захотела подготовить себя заранее к переходу в другой мир. Она стала в последние годы жизни много заниматься благотворительностью, уделяла большую часть своего времени церкви, много молилась. В Риме ее называли Биата благочестивая. После смерти сестры и мужа она позаботилась о том, чтобы быть похороненной рядом с ними в церкви святых Винченцо Э. Анастазио. Этот храм находится рядом с ее первым римским жилищем у фонтана Треви. Так сошлись пути начала и конца ее жизни в Италии. Первым, кто издал в 1865 году двухтомник ее сочинений в Париже, был сын, известный русский дипломат Александр Никитич Волконский. О ней много писали в России. Касаясь не только биографических данных и анализа творческих достижений, но и описания ее виллы в Риме, где были собраны шедевры живописи, множество портретов, памятники выдающимся деятелям и обширные архивы. Всё это наследие было бесценно, и это понимала приемная дочь Александра Никитича Волконского Ильина, вышедшая замуж за итальянца Кампонари. После ее смерти в 1922 году наследству стала грозить опасность раздробления. Советское правительство, как мы уже упоминали, не проявила к нему никакого интереса, и поэтому при распродаже часть наследия Волконской попала в Гарвард, США, а остальное разошлось по частным собраниям многих стран Европы. О том, как расходилось по миру богатейшее собрание одной из самых выдающихся женщин России, написано гораздо больше книг и статей, чем о ней самой. Об этом можно прочесть у Зильберштейна, Фриткина, Прожогина, Бочарова, Глушаковой и многих других. Мне же захотелось воскресить на страницах этого очерка образ Волконской как творческой личности и женщины удивительно талантливой и изящной души. И закончить свое исследование хочется словами ее внучатого племянника по мужу, Сергея Михайловича Волконского, который, думается, по семейным преданиям судил о ней вернее других, отдаленных временем и воспитанием. Вот что он писал. «Красавица, женщина очаровательного ума, блестящих художественных дарований, друг Пушкина, Мицкевича, Гоголя, Веневитиного» она оставила след в истории нашего художественно-литературного развития. Утонченная представительница юного романтизма в его сочетании с пробуждающимся и малоосознанным еще национализмом, она была типичный плод западной цивилизации, приносящей себя на служение родному искусству. По мнению ее просвещенного потомка, Она принадлежала к тому поколению, которое мало имело корней в своей стране, но получила умственное пробуждение, прониклась просветительскими идеями Запада и решила все отдать на служение своей отчизне, потому что желала видеть ее культурно равную странам Европы. Княгиня Зинаида заплатила дань этому влечению в своих литературных и музыкальных произведениях. Но в ней все было согрето пламенной, искренней любовью к родине, и что ценнее всего – к людям. Она умела принять, обласкать человека, поставить его в обстановку нравственную, физическую и общественную, нужную для его работы, для вдохновения. Вилла Волконской долго еще оставалась местом встречи пребывающих в Рим русских и иностранных художников и литераторов. О Волконской много написано, но еще далеко недостаточно. Еще не перешла в потомство вся прелесть этого характера, столь же живого, разностороннего, сколько пламенного. Я в силу своих слабых сил попыталась ответить по желанию ее потомков и поведала свои размышления, восстанавливая по кирпичику, разрушенный безжалостным временем, храм, давно покинувший нас души Зинаиды Волконской.